Химера. Из-за Николая Петровича Аронова, которому требовалась хоть какая-нибудь медицинская помощь, пришлось подняться наверх. Ко второму выходу за ночь я была не готова. Причем не готова в большей степени морально, нежели физически. Физически просто. Три поворота, два подъема, старые поручни, тяжеленная крышка люка. Иногда чувствую себя крысой. Морально. Выходить сталкиваться с людьми, разговаривать. Но все прошло на удивление гладко. Прохожие обходили меня стороной, а пухлая старательно отводила глаза, но, слава богу, с вопросами не приставала. Назад я возвращалась почти бегом. Дома спокойно, дома тихо. Дома меня ждал Николай Петрович Аронов. Интересно, как он отреагирует, когда увидит? Наверное, решит, будто попал в логово ведьмы. Начнет требовать свободу врачей и адвокатов. Подобные типы всегда прячутся за адвокатские спины в полной уверенности, что знатоки законов способны защитить их ото всех напастей сразу. Николай Петрович меня удивил. Хотя бы тем, что не стал отворачиваться и требовать врачей в купе с адвокатами. Николай Петрович любезно улыбнулся. Николай Петрович попытался сесть. Николай Петрович выругался матом. Это настолько не вязалось с его правильной внешностью, что я рассмеялась. Господи, как же давно я не смеялась. Добрый день, миледи. Голос у него оказался хриплым и приятным. Ночь. Что? Ночь на дворе. Поэтому правильно будет «добрая ночь» или «доброй ночи». Простите. Николай Петрович немало не смутился. Да и прощение по-настоящему не просил. Просто фраза такая, общепринятая. Прощаю. Разговаривать с человеком, который не отворачивается, не отводит глаза и не поджимает брезгливо губы, было приятно. И странно. Неужели не видит? Видит? Но тогда почему? Вас следует поблагодарить за мое чудесное спасение. Ну, конечно, вас. Здесь ведь больше никого нет. Только крысы. Огрызаюсь по привычке. Хорошая шутка. А позволено ли будет узнать ваше имя? Оксана. Говорить, что про крыс я не шутила, этих тварей действительно хватает, не буду. Сам увидит. Или не увидит. Он уйдет отсюда, а я останусь. Вместе с компом, портретом Сталина, висевшим здесь со дня появления подвала, и крысами. Оксана. Николай Петрович поморщился. Оксана, Ксения, Ксюша, это имя тебе не подходит. Совершенно не подходит. Тебя не спросили, когда называли. И вообще, катись отсюда. Куда? Туда, откуда пришел. Туда нельзя, возразил он. Там убийца.